Она — чистый прохладный сосуд, воплощение мечтательного ожидания. Миссис Папагай было известно, что мистер Хок рассматривает и ее стати как источник земного блаженства. Она ловила его невольно оценивающий взгляд на своей груди и талии, а в напряженные моменты сеанса его теплые пальцы потирали ей ладонь. Несколько раз она перехватывала его взгляд — когда он разглядывал ее пухлые губы и девичьи нежные локоны. У нее не было намерения поощрять его к большему, но и решительной отповеди она не давала ему, когда он чересчур долго оглазел на нее или прикасался к ней. Она взвешивала «за» и «против». Она считала, что побудить мистера Хока просить руки способна любая женщина, при условии, что она достаточно пышногруда и чувствует к нему расположение. Но желает ли она сделаться миссис Хок? Сказать откровенно, она желала Артуру и повторение брачных восторгов, как выражается Сведенборг. Она желала засыпать в мужских объятиях, в аромате супружеского ложа. Артура учил ее многому, а она была способной ученицей. Он набрался мужества и рассказал жене, распахнувшей от удивления глаза, о том, что повидал в разных портовых городах, о женщинах, с которыми нескучно проводил время. Рассказал откровенно. А увидев, что жена не оскорбилась, но напротив любопытствует о подробностях, рассказал и больше. «Да, она могла бы поучить кое-чему мистеру Хока или еще кого». Кто-то бы он подивился. Только способна ли она на это после Артура? Однажды ей приснился страшный сон. Она обнимает Артура, и вдруг оказывается в жадных объятиях огромного морского змея или дракона, выглядевшего так, словно он то ли поглотил, то ли исторг из себя Артуровы члены. Однако те нечастые сны которых Артура как бы воскресал, по пробуждению доставляли ей жуткие мучения. «Но ты, мой друг, вернись скорей», — позвала про себя покойного мужа миссис Папагай. Мистер Хок негнущимся большим пальцем поглаживал ее палец. Она попыталась сосредоточиться на цели сеанса и, взглянув на большое и мягкое лицо миссис Гэрншоу, напрягшейся в ожидании, пожурила себя за рассеянность. В отличие от миссис Папагай, Софи Шики ничего не стоило во время сеанса выбросить из головы лишние мысли. Счастливые и немного тревожные состояния души были ей знакомы еще до того, как миссис Папагай уговорил ее заняться спиритизмом профессионально. Ей не стоило ни малейших усилий соскользнуть в другое состояние сознания и выскользнуть из него. Она проделывала это с такой же легкостью, с какой облачалась и сбрасывала платье, с какой погружалась в теплую ванну и выходила из нее, с какой окуналась в морозный зимний воздух. Она очень любила один отрывок из второго послания к Коринфянам, который иногда в начале сеанса читал мистер Хок. Он помогал ему размышлять о переживаниях Сведенборга. Это был рассказ Павла из 12 главы. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, в нели теле, не знаю.